Часть 2, глава 1. Трудолюбие никогда не было сильной стороной Антона. Не сказать, что он совсем не любил работать. С Александрой они неплохо подвязались использовать его чуть на опасность, но гнуть спину в залитой нефтью шахте свина совсем не прельщала. Он тактично, махнув рукой, отказался от предложенной Вовой из ландшафтной конторы работы и теперь слонялся без дела по округе в полном одиночестве. Саша и Жак ревниво охраняли свое сокровище, взвалив на себя все работы по очистке шахты, а ковчеги... Так никто пока и не узнал. Прошло уже две недели, как они с утра и до вечера качали нефть специальными насосами, умудряясь сами справляться с хитроумными изобретениями. Такие мизерные затраты на рабочую силу были на руку ландшафтной конторе, и двух археологов быстренько оставили в покое. Антон изнывал от одиночества. Даже Европы не было рядом, чтобы вдоволь поржать над ее щепетильностью и стойким отвращением к повадкам свина. Антону было ужасно скучно и невероятно одиноко. Он нагнал уже столько самогона, что смог бы затарить под завязку большой алкогольный магазин. Но пить в полном одиночестве, когда абсолютно не с кем поговорить, оказалось неинтересным. Как говорится, с тоски белого света не видать. Оставалось одно — развлекать себя исследованиями, предложенные на данный момент местности. Совсем недавно Антон обнаружил небольшой аккуратный лесок, состоящий из множества различных пород деревьев, совсем как у него в Тунгусе. Но если родные дебри были от души сдобрены непроходимыми чещебами, то здесь царила идеальная чистота и отовсюду разила постоянным уходом. Короче, лесок вызывал у свины сильнейшее отвращение. В таких местах могли расти только деревья, и уж никак не водится живность. Негде в укромном месте вырыть нору, или насобирать для гнезда упавших веток. Здесь не было даже грибов. Ни одного. Но этот лес, Антон назвал его «стерильник», был единственным местом, где можно укрыться от жары и надышаться свежим воздухом. После вонючей ямы, где даже Саше приходилось надевать фильтр, стерильник казался почти раем. Сегодня Антон шел в лесок с единственной мыслью заставить двух ежей, которых он выписал из магазина «Зоожизнь», жить на воле а точнее, в его уже порядком подгаженном им самим стерильнике. Ежи должны были нарыть земли, устроить норы, жить и размножаться. Антон немного сомневался насчет последнего. Он не знал пол своих питонцев, но понадеялся на авось, мальчик и девочка. В противном случае разведение колючих млекопитающих семейства ежовых могло безуспешно закончиться на этой несчастной паре первопроходцев. Свин бодро шагал по лесу, неся в руках коробку с притихшими ежиками, когда услышал тихий да более знакомый звук — чавканье. Остановившись, прислушиваясь, он быстро определил направление и тихо, почти на цыпочках, пошел на смачный звук. Под дубом, с которого вчера начали опадать спелые желуди и который еще не пришел убрать зеленхоз, сидела пышная, сочная, человекоподобная свинка и уплетала коричневые плоды из подола своей красной, измазанной землей юбки. Вокруг дуба вздыбливалась изрядно подрытая земля, из которой торчали обкусанные корни многострадального дерева. От такой картины у Антона свело дыхание — Он уронил коробку с бедными ёжиками себе на ноги. «Какая красота!» — взвизгнул свин и даже почти заплакал. «Глаз не оторвать!» Свинка перестала жевать, заметила Антона, тут же грациозно с кряхтением и хрюканьем поднялась на ноги. Выставив вперед жирный, колышущийся от любого движения живот, выглядывающий из непонятного цвета узкой маечки, Она стряхнула землю и остатки желудей со второго и третьего подбородка, подбоченилась и застыла, давай рассмотреть себя, во всей красе. Антон перешагнул через забытых в заточении ёжиков, несмело подошел ближе и восхищённо замер, сложив на груди ладошки. «Антон!» — страстно выдохнул он, протягивая незнакомки обе руки. «А вы? Зинаида!» — хрюкнула свинка, довольная произведенным эффектом, протянула ему свои ручки. «Зинаида!» — снова пролепетал Антон. «Ах, какая женщина!» «Да!» — Зина смущенно хрюкнула и визгливо захохотала. «Погоди, я тебя знаю!» — воскликнул Антон. «Зиночка-корзиночка! Ты же из моего племени!» «Ага! Ага!» Зина так энергично закивала, что с питочка посыпались остатки еды. И «Я! Как ты тут оказалась?» Антон был удивлен и обрадован одновременно. Дорога домой ему была заказана, он и не переживал, но жизнь в полном одиночестве иногда напрягала. «Я за тобой увязалась, когда эта человечка-мутантик пришла и тебя забрала, все смущаясь, ответила Зина. «Да потеряла, когда вы на леталке упархали, да и решила домой не возвращаться. Ушла она совсем. Вот скитаюсь!» Зина страдальчески шмагнула пятачком. «Перебиваюсь, как могу!» Запрочитала она, приложив к колбу грязную руку. «Устала и Какая ужасная, грустная история! В тон ей завопил Антон. бедная Зиночка, корзиночка, пойдем со мной! Он сразу перешел к комиссии спасения. Я помогу тебе, не дам пропасти, колеть! Пойдем! Тут же согласилась Зина и ухватила Антона под руку. Куда идти? Туда. Антон широко махнул рукой в сторону лагеря и, бодрым шагом, таща за собой новую подругу, отправился домой. А это что такое? Зина осторожно пнула коробку с ежиками босой ножкой. «О, моя забава!» — вспомнил свин, выпустил замученных ежей, отбросил коробку в кусты, продолжил свое шествие. «Расскажи мне, моя ненаглядная!» — восторженно пропел Антон, наклоняя голову к пухлому плечу Зинаиды. «Как ты это время поживала, с китаниями замученная!» Зина горестно вздохнула и начала рассказ о том, как пришлось ей тяжело работать, чтобы выжить в незнакомом мире, терпеть людские нападки, страдать и временами так сильно отчаиваться, что доходило до горьких слез. И совсем незачем было знать Антону, что жила она на самом деле за счет других, благодаря своей удивительной исключительности. Ей бесплатно в любом количестве предлагали разнообразную еду и кровь, Жила, пока любопытные и падкие и до экзотики покровители могли ее кормить. А потом, разоряя благодетели своим неуемным аппетитом, перебиралась от дома к дому, от города к городу, оставляя после себя такие горы мусора, что филантропом светила реальная тюрьма по закону о сохранении чистоты и порядка. В этот раз ее погнали из Воложбы, поэтому пришлось Зинаиде остановиться в лесу до поры до времени. Дорога до лагеря, сдобренная неутомимой в рассказах Зиночкой, показалась Антону веселой и очень короткой. Еще издали они почувствовали жуткий запах нефти, и теперь морщи от отвращения и тяжелого духа пятачки подбирались к лагерю с неохотой. Среди палаток Антон заметил Европу. Кошка прилетела, когда он прогуливался по лесу. Она стояла напротив вымазанных в грязи Саши и Жака, что-то с увлечением рассказывала, не выпуская из лап свой кейс. Антон и Зинаида подошли ближе, замерли, ожидая, когда их заметят. «О боги!» — с неподдельным испугом взвизгнула Европа, узрив счастливую парочку. «Они размножаются?» «Но нет пока!» — смучаясь и краснее ответила Зина. «А я уж думал, надышался и мне мерещится!» — с облегчением рассмеялся Жак. «Какой колорит!» «Где ты ее нашел?» Саша осторожно приблизилась к Зинаиде, обошла вокруг с удивлением и восхищением, свойственными любому археологу, разглядывая пришелицу. «В лесу!» — с воздыханием ответил Антон. «Теперь она будет жить с нами. Разбудите меня срочно!» — завопила Европа, не в шерстку. «Кошмар! Завидно!» — съязвил Антон. «Конечно! Это же мне такая красота досталась!» «Горе в лохмотьях, беда на кишом!» — заворчала Европа, без стыда разглядывая обоих свиней. «За что меня судьба так против шерсти гладит?» «Взяла кота поперек живота!» — заржал Антон, хлопнув Зину чуть ниже спины, приглашая присоединиться к своей смачной шутке. Зина хотела было поначалу на кошку обидеться, но веселье Антона вернуло ей утраченное романтическое настроение. Свинка громко заржала, захрюкала, после чего Европа поняла — ее страхи оправдались. Теперь в их семье будет два гадких, противных существа, способных вывести из терпения кого угодно. «Я домой!» С нескрываемой ноткой несчастья простонала кошка, обняла Сашу, помахала Жаку и бросилась к своему аэробусу. «Еще увидимся!» — весело прорал ей вслед Антон. «Я перееду», — пригрозила Европа напоследок. «Она успокоится», — улыбаясь, Саша повернулась к свинке. «Я Саша, это Жак». «Зинаида», — представил подруга Антон. «Она из моего племени, сама ушла, представляешь, за мной, представляешь?» «Ну-ну», — засмеялась Саша, наблюдая, как Антон надувается от счастья, готовый вот-вот лопнуть. «Полегче, герой! Это отличная новость, что у тебя появилась подруга. Добро пожаловать в нашу семью, Зина!» «Здрасте!» — гикнула Зинаида и даже присела в неуклюжем реверансе. «Я рада очень тоже! Может, пообедаем? А то завтрак уже!» «Давайте!» — Саша засмеялась еще громче. «Да, видимо, теперь у них будет очень и очень весело». Ветер принес прискорбный плач. Рыдал Лютик. Уже давно он проливал горькие слезы временами давая себе передышку только на сон и еду. Иногда он плакал, даже когда ел. Бедное растение изнывало от горя, страдая от неимоверно сложного выбора. Выбора собственного горшка. Все началось чуть больше недели назад, когда носатая женщина из зеленхоза подарила умнице два красивых кашпо. До этого времени Лютик сидел в земле, Там, куда его посадил Антон, возле своего отмершего, могучего тела, все еще покоящегося на изуродованном аэробусе. Подарок от зеленхоза доставлял множество неприятностей всем, кто жил во временном лагере. И прежде всего, самому Лютику. Он никак не мог выбрать, в какой из горшков переселиться. Душевные терзания и отсутствие определенности вываливались из растения горестным плачем и мучительными стонами. причем такими громкими и частыми, что Жак готов был лично придушить ту тетку из зеленхоза и закопать где-нибудь в шахте. Саша временами садилась рядом с Лютиком и старалась его успокоить. К ней присоединялся Жак, потом не выдерживали Антон и Татошка, причем последний частенько подвывал вместе с умницей. Вот и сейчас, после полуденного сна, умница снова горестно заплакал. Лютика было очень жалко. Саша и Жак... Вздохнув, отправились готовить еду. «Ой, а кто это у нас тут такой несчастненький? Кто у нас такой бедненький?» Сюсюкаясь, Зина подскочила к Лютику и с интересом уставилась на диковинку. «Ага, ты кто?» «Умница!» Горестно представился Лютик и почти перестал рыдать, увидев перед собой пышные телеса Зины. «Умница!» — взвизгнула Зина весело. «А я Зина! И почем кручина?» «Вот!» Антон подошел к ним, сел рядышком с растением, осторожно погладил его по облёкшемуся соцветию. «Видишь, два горшка, он выбрать не может, бедолага!» Зина услышала в голосе Антона сострадание, села рядом и тут же наломала высохших прутов из бывшего тела лютика и начала что-то плести. Антон одобрительно хрюкнул, поднялся и принялся доламывать остатки дерева. Подошли Жак и Саша с тарелками и питьём, Увидев такой вандализм, Жак хотел было возразить, но Александра ткнула его локтем, кивнув на Зину. В руках свинки, словно по волшебству, из гибких веток получалась удивительная плетеная корзиночка. Лютик так был увлечен ее работой, что позабыла о своем горе и даже немного приободрился. Уплетая картошку с мясом из своей тарелки, Зина одновременно, ловко работая толстыми пальчиками, совсем скоро сплела красивое кашпо, схватила горшки, подаренные зеленхозом, разбила их друг от друга со словами наш! высыпала осколки на дно своего творения. Антон, весело хрюкая, наковырял горшок земли. «Умница!» — счастливо воскликнул Лютик, потянул веточки к своему новому домику, выбрался из земли и был тут же перенесен в него Антоном, издав невероятный вздох облегчения. «Этой ночью спим!» — блаженно улыбнулся Жак. «Моя Зиночка-корзиночка!» Нежно захрюкал Антон, пристраиваясь к подруге поближе. «Какая ты мастерица-рокодельница!» рукодельница да. — в тон ему хихикнула свинка. Еще еда есть? Побольше!»